тлеющего в лесу пожара. И вот он запалился, возгорелся, чему немало способствовали пожинавшие теперь свой урожай возбудители национал опамятствования, силы, упорно натаскивавшие общественное мнение на возобновление торговли оружием, на возрождение ВПК, основы милитаристской государственности, якобы загубленного так называемой «перестройкой» и так называемыми «радикал-демократами» в интересах Запада, коварно потирающего руки за кулисами. На Красной площади собирался повсюду притекающий люд. Большинство направлявшихся на митинг были приезжие из разных закрытых городов, прежде именуемых почтовыми ящиками и закодированных соответствующими номерами. Именно из этих Рассекреченных в ходе конверсии ящиков валили коллективно пребывавшие на поездах на все вокзалы Москвы, они двигались к центру колоннами, перекрывая автомагистрали.